Глава двадцать восьмая. Безрассудство. Ты действительно решил использовать андроидов? Избрасывая очередного робота, Ризонно поинтересовалась Кейла. На скакую радость мы их тут таскаем? Поправляя андроида вопросом на вопрос ответил Андрей. Как говорится, не так страшен чёрт, как его малуют. Коридор решили не захламлять. К чему такие крайности? С физической формой ничего не случится, если Андрей и Кейла пару-тройку дней обойдутся без тренажеров. Тем более андроидам не требовалось много места. Сложили их в один штабель. Остался даже уголок для дроида. Правда, его придется крепить тросами и хомутами, чтобы не разбрасывал свои конечности по берег прохода. Ну и габариты, конечно, у него солидные. Заправка танков завершена, доложил Ослик. Ага. Это они что-то долго провозились. Андрей бросил взгляд на картинки с камер в коридоре. Порядок, пока чисто. Конечно, дверь надолго противника не задержит, но даст хоть какую-то фору, чтобы они успели сбежать. А ты думаешь, почему военные отказались использовать андроидов? Выходя из корабля вслед за ним, продолжала свою мысль девушка. Сомневаюсь, что с людьми получилось бы то, что проделала я. Может и не получилось бы, а может как раз наоборот. Андроиды действовали согласно заложенному в них алгоритму. Это минус. Но люди нередко становятся жертвами собственного разгильдяйства. Это называется человеческим фактором. Подхватывая дроида с одного края и указывая ей на другой, ответил он. Но все же военные предпочитают иметь дело с людьми. Выполняя его команду, вновь возразила она. Согласен, недостатков у машин хватает, но у них есть один неоспоримый плюс: они не предадут и не требуют зарплаты. разразить нечего, хотя обслуживать их лучше бы человеку знающему, то есть нужные механик и программист. За механиков и мы сойдем, всего-то и нужно пройти курсы. Кстати, можно и неофициально, мы же не собираемся заниматься производством роботов или работать на какую-то компанию. Дроид разбрасывал свои восемь конечностей так, что приходилось их все время удерживать. Но проделывать это, одновременно протаскивая робота через узкий переходной тамбур и по не более просторному коридору, сложно. Одна из конечностей выпала из рук Андрея, и пришлось остановиться, пока он не перехватит ношу поудобней. «Есть у меня один знакомый, нужно только узнать, как у него дела», вновь начав движение, продолжил Леднев. Надеюсь, его мечты и чаяния разбились о жестокую стену реальности, И он будет готов принять мое предложение. Ставка только на него. Ну, в нем есть хоть какая-то уверенность, что он не сдаст. Юрка, как и я, русский. У нас много общего. Надеюсь, что ты прав. Иначе запрограммируют андроидов, а потом они же тебя искрутят. Не получается не верить всем без исключения. Но я не советую ему доказывать свою лояльность твоим способом. Почему? По-моему, вполне эффективно. Потому что не представляю, как он станет заглаживать свою вину. Мужики меня не возбуждают, а тогда я ему набью морду, вдумчиво и качественно. Значит, мне повезло, что я девушка. Пожав плечами, констатировала она, затягивая последний композитный хомут. А уж ему не это, как повезло, что ты девушка. Осмотревая то, что у них получилось, согласился Андрей. Убедившись, что все в порядке, и в случае перегрузки и маневров ничего не станет летать по отсеку, устраивая разрушение, Андрей поспешил занять ложемент. Кейла решила не отставать от него, памятуя о манере пилотирования Леднева. Она предпочитала в этот момент занять удобное положение и быть пристегнутой ремнями безопасности. Отстыковались без проблем, автоматика сработала в штатном режиме. Зато справа вдруг появились сразу два тяжелых дрона. Играть с ними в прятки попросту бесполезно. Лучше уж сразу понять, с чем имеют дело. Благосканер на их корабле серьезный. Ослей, активное сканирование противника на наличие торпед. Подавая на двигатели максимальную тягу и вжимаясь в ложемент, приказал Леднев. Выполняю, подтвердил получение команды Искин и через пару секунд доложил. Торпеды не обнаружены. Противник открыл по нам огонь. «Четыре РМД. Еще четыре с другого дрона. И десять Нурсов». «Кейла, иглометы!» «Приняла!» – борясь с перегрузкой, ответила девушка. И тут же приступила к вводу данных и команды на синхронизацию управления иглометными модулями. Затем вооружилась джойстиком, повела прицелом по экрану, после чего захватила одну из ракет. «Ослик, приготовиться компенсировать потери силового поля», – между тем продолжал отдавать команды Андрей. Принял. Сам Леднев, наконец, захватил противника в пушечный прицел, но открывать огонь не торопился. Дроны не имеют силового экрана, и этого будет вполне достаточно. Если, конечно, возникнет такая необходимость. Одновременно с этим он развернул машину с помощью маневровых двигателей и подал на маршевый форсаж. Кейва успела сбить две ракеты. Три, как и Нурсы, прошли мимо, благодаря маневру Андрея. Оставшиеся три все же достигли силового поля и детонировали. Ослеп успешно компенсировал потери, а вот восполнить заряд конденсатора в настоящий момент уже невозможно. Полная зарядка накопителя при мощности их реактора составит сорок часов, время которого у них попросту не было. Причаливать вновь, чтобы пополнить запасы энергии, это даже не глупость, а самоубийство. Наблюдая результат атаки и видя, что силовая преграда устояла, дроны решили ретироваться. Оставшиеся у них пушки против такой цели малоэффективны. Вот если бы удалось снести щит, тогда да. А так дальнейшая атака была лишена смысла. Машины же неспособны к действиям, лишённым логики. В принципе, имей Андрей желание, он мог бы подбить уходящие дроны. Они использовали стандартные противоракетные и противоартиллерийские маневры. Предугадать их действия было не столь уж сложной задачей. Ни с первой очереди, так со второй, третьей он достал бы одного из беглецов, а если бы хватило времени, так и второго. Но они сейчас не представляли угрозы. Так что пусть их. Они могут вызвать подкрепление, предположил О'Кейла. Уверен, это было первое, что они сделали, едва нас обнаружив. Да и андроида наверняка связались с призраком. А вот это вряд ли. Сомнительно, чтобы они могли пробиться к головному искину без ретранслятора. А тот однозначно находится в дроиде. Но связь с другими группами у них была? Да них ведь не так далеко, как до рейдера. Сквозь толщу стали, композиты и множество других препятствий? Сомнительно. В нашем случае это возможно благодаря внутренней сети. Но оставляя центральный пост, операторы просто обязаны были вывести ее из строя. Это вопрос выживания. Это если уничтоженная нами группа находилась в слишком большом отрыве, возразил Андрей. Будь иначе, и в терминал подтянулись бы другие группы. Однако никто не появился, хотя мы там долго провозились. Хм, пожалуй, твоя правда. Но по сути это не имеет никакого значения. Ушеть это -то дроны точно озаботились докладом. Согласно. Ланя, ответь диспетчеру. Услышав вызов на общей чистоте, Андрейский и Лейнедоумевающий переглянулись. Девушка неопределенно пожала плечами. Андрей их мыкнул и, имея возможность, непременно почесал бы нос, чему мешала опущенная забрала. На связь, Ланя. Я вижу, тебе все же удалось заправиться, парень. Нам повезло. А вот нам нет. Нас зажали у двенадцатого терминала. Мы хотели воспользоваться катером, но железяки его повредили. Знаю, тебе бы самому убраться, но если есть возможность, мы были бы твоими должниками. Сколько вас? Осталось шестеро. Осталось? Интересно, а где они собирались разместиться в катере, даже в шестером? Все пространство жилого отсека, по сути, занимает одна ходовая рубка на пару лежиментов. Из удобств только туалет и пищеблок. Для сравнения место там, как в кабине грузопассажирской газели. Зато скорость разгона два часа, один прыжок, запас хода три, более чем достаточно для курьерской службы. Вооружение сродни истребителю. В маневренности, конечно, уступит, но уже есть силовое поле, способное выдержать два попадания РМД. Андрей, это самоубийство. Сейчас налетят большие дроны, и на этот раз у них могут оказаться торпеды. Произнесла Кейла. Насчет торпед сомнительно. Это только я со страху бью кувалды по и помыши. Искин таких недостатков лишен, поэтому сила и средства будет дозировать. Уже начиная разворот возразил он. Андрей, это безрассудство. Не знаю, как ты, а я потом себя никогда не прощу, если не попытаюсь их вытащить. А меня спросить ты не хочешь? Извини, девочка, но ты сама сделала выбор, когда вырубила меня и оседлала ослика. И потом ты ведь хотела разогнать кровь по жилам, так наслаждайся. Да. Я предполагала, что с тобой не соскучусь, но не думала, что настолько. Ты еще не знаешь всего того, что я задумал. Диспетчер, ответь Ланье. Слушаю. Как тебя зовут? Хорх. А я Тарк. Вот и познакомились. Мы разворачиваемся. Желательно обойтись без швартовки. Что можешь предложить? Ремонтный бот. Скорость, как у Калоши, но какое-то расстояние от станции отойдем. Другой вопрос, что у него ни вооружения, ни защиты. Я вас прикрою. Хорошо, выдвигаемся навстречу. В тот момент, когда бот отчалил от терминала, в поле зрения появилось сразу четыре средних дрона. Скрипя сердце, но без тени сомнения, Андрей атаковал их четырьмя РМД. Против четвертого поколения у этих вертких машин не было шансов, Конечно, пушка куда экономичней, но, во-первых, на стороне дронов были скорость, маневренность и сравнительно небольшие размеры. Во-вторых, роботы и сами вооружены пушками, которым разобрать ремонтный и даже десантный бот ничего не стоит. И только после залпа Андрей приказал Ослику просканировать дроидов. Как выяснилось, это был вариант с ракетным вооружением по четыре РМД на борту, которые роботы не замедлили пустить в ход. Для небольшого грузовичка более чем серьезно. Предпринимать противоракетный маневр некогда, расстояние слишком незначительное. Андрей попросту не успеет, поэтому Леднев запустил ловушки и взял под управление одну из установок игламетов. Второй управляла Кейла. Атака вышла слишком уж массированной. Часть ракет удалось сбить, другую перехватили ловушки, но остальные навалились на Ослика едва ли не скопом. Управляя подкачкой счета Андрей в ручном режиме, и до них точно добрались бы. Но по счастью тут заведовал и Скин, исправился с филигранной точностью. Правда, несмотря на то, что счет вновь выведен на сто процентов, в накопителе запаса осталось только на двадцать процентов подкачки, и это совершенно не радовало, с учетом двенадцати часов для разгона. О том, чтобы использовать форсаж, нечего было и мечтать. Люди без лажементов попросту не перенесут шестичасовую перегрузку. Радовало хотя бы то, что все четыре дрона были сбиты и сейчас их обломки неслись в космическом пространстве по неизвестному направлению. Боджо не получил ни единого повреждения, во что находившиеся на его борту не могли поверить, уж больно легкую цель они собой представляли. Стыковка прошла без проблем, и хорошо, что в этот момент поблизости не оказалось ни одного дрона. Потому что перед этим Ледневу пришлось отключить щит, который не позволил бы приблизиться Боту. В жилом отсеке тут же стало тесно. Все же шесть человек в бронескафандрах – это немилые котики. «Парень, ты самый чокнутый из всех безбашенных пилотов, которых я встречал», – хохотнув сообщил Хорх. Еще ничего не закончилось, успокоил его Андрей. Я в курсе, просто хотел, чтобы ты это знал. Ты вроде диспетчер, сразу перешел к делу, Андрей. Есть такое дело. А как у тебя с артиллерийской подготовкой? Какого поколения у тебя игламеты? Вместо ответа поинтересовался Хорх. Третьего. Тогда получше, чем у вас. Резюмировал он. Как видно, наблюдал за ходом непосредственной обороны Ослика, в смысле Лании. Что уж говорить, они с Кейло и не блестали, даже с учетом того, что расстояние было плевым. Кейло, перебирайся в катер, приказал Андрей. Приняла. Без лишних вопросов согласилась девушка. А ты садись на ее место, обратился он уже к Хорху. Эдок и Кейло останется в лежименте, случись все же воспользоваться фарсажем, и сам катер вполне может выступить в роли спасательного средства. Как на боевую единицу Андрей на него не рассчитывал. Просто потому, что не видел в этом смысла. У катера нет нормального запаса хода, а Ослик начинал разгон, и с каждой минутой скорость его будет только возрастать. Использовать вооружение, будучи пристыкованным к кораблю, катер не мог. Вот такие ограничения у самодельной конструкции. Будь отстреливать не будешь? Занимая место слева от него, поинтересовался диспетчер. Весу в нем не так много. Ланья же грузовик. Зато если его отстрелить и задать курс на сближение с противником, хоть как-то отвлечет преследователей. Капля. Но порой и ее достаточно, чтобы перевесить в чашу весов. Именно. Ну что, парни, готовьтесь. Начинаю ускоренный разгон. Форсаж на двигателе, конечно, не дам, но и комфорт не обещаю. Нам нужно как можно скорее уходить из зоны боевого радиуса дронов. Да все понятно, парень. Делай как надо, а мы уж потерпим. ответил один из спасенных, опускаясь на пол и принимая более или менее удобное положение. Едва убедившись, что пассажиры устроились, Андрей подал тягу на двигателе. Не сказать, что перегрузка навалилась тяжкой ношей, все же грузовик, а не истребитель. Опять же, не форсаж, выжимающий из двигателей все соки, и, кстати, втрое быстрее пожирающий их рабочий ресурс. Правда, от этого перегрузка не становится меньшим испытанием, потому что из-за постоянного ускорения все время давит на тебя тяжким грузом. Как он ни спешил, но отдалиться все же не получилось. Шесть тяжелых и столько же средних дронов появилось из за станции и начали стремительно сокращать дистанцию. Стоит Ослику набрать скорость, и дронам за грузовиком не угнаться, но у них несомненное преимущество в разгоне. Так что доберутся тут никаких сомнений. Однако атаковать его они пока не могут. Причем даже когда дистанция сократится до шести тысяч единиц, так как пускать ракеты им нужно в догонку, а вот он на встречных курсах очень даже может атаковать и на семи. Все восемь ракет сошлись с направляющих и устремились к противнику. Пришлось внести коррективы в захват цели, чтобы избежать дублирования. Две ракеты машинам все же удалось сбить, зато другие шесть настигли четыре тяжелых и два средних дрона. Оставшиеся, разумеется, все еще представляли опасность, но это уже легче. Шесть машин не двенадцать. Ослег, заряди установки противоракетами, приказал он. Уверен, еще один залп и от них ничего не останется. Усомнился Хорх. Возможно, но отстреляться они успеют. Причем предполагаю, что одним залпом выпустят все до последней железки. Как по твоему, ты успеешь срезать из загламетов шестнадцать ракет? Да. Крякнув, вынужден был согласиться диспетчер. У Андрея мелькнула была мысль приказать Кириле отстековаться и задействовать вооружение катера, но по здравому рассуждению он все же отказался. Как ни крути, а это все же риск. Помучь она, конечно, сможет, но где гарантия, что потомс умеет нагнать и вновь пристыковаться? Ничего страшного, и так управляться. Когда дроны все же дали залп, Леднев пустил в ответ противоракеты. Второе поколение призрака было бессильно против четвертого, а потому волна тут же уполовинилась. Далее он запустил навстречу ракетом ремонтный бот, благо и не думал тащить его с собой. Тот весьма удачно прихватил парочку ракет. Дело довершили ловушки, которые обезвредили оставшиеся ракеты. На этом все и закончилось. Дроны поспешили развернуться. Продолжение атаки посредством пушечного огня против судна с заполненным силовым щитом было бесполезно. Если только таранить с запуском самоликвидатора, но подобное действие не укладывается в логику. Вот если бы на месте грузовика был брандер, тогда совсем другое дело. Тот изначально запрограммирован на самоуничтожение, а так только возврат на базу. Прошел еще час, прежде чем Андрей облегченно вздохнул. Фрегатов у призрака больше нет, дальности хода дронов для погони недостаточно. Сам рейдер не успеет развить необходимую скорость, а значит Ослику удалось от него сбежать. Нет, организованно отойти. Так звучит куда лучше.